Мир, в котором проживало все трехмиллиардное человечество, если смотреть сверху, из точки над Северным полюсом, представлял собой тонюсенькое кольцо диаметром 84 тысячи километров, примерно в семь раз больше диаметра сине-белой планеты, вокруг которой это кольцо обращалось. Каждая из структур в составе кольца, хоть и казалась огромной, населявшим ее людям, была лишь атомом по сравнению с масштабом всего кольца. Представьте себе тончайшую цепочку, едва заметную полоску платины на женской шее. Теперь вытяните ее в идеальное кольцо диаметром 10 метров и получите представление о том, насколько обитаемое кольцо тонкое по сравнению с его масштабами. Так что удобнее всего его разглядывать в схематичном представлении, например, через Одр, где отдельные орбиталища, из которых состоит кольцо, изображены в виде непроницательно больших разноцветных блямб. В таком отображении окружность делится на 8 примерно равных по длине дуг, около 45 градусов каждая. На максимальном отдалении они будут переливаться всеми цветами радуги, а соединяют их бесцветные отрезки в обиходе, именуемые кладбищами. По мере увеличения картинки становится видно, что дуги не сплошные, а состоят из точек, как картины, антилистов Программа, чтобы было понятнее, начинает выводить подсказки в виде подписи и пронумерованных меридианов. Всего на 8 сегментов приходится более 9000 действующих модулей орбиталищ. Еще несколько сотен, в основном заброшенные модули, которые режут на металлолом, расположены на кладбищах. Там же находятся неиспользованные осколки Луны и отдельные астероиды, поступающие в качестве сырья для строительства. Все необходимые объекты, недостроенные и заброшенные модули, а также космические камни, отмечены серым. Поэтому кладбище и выглядит так уныло. Значительно веселее смотрятся разноцветные длинные дуги, тянущиеся между ними. У каждой есть преобладающий оттенок, по которому можно условно проследить историю строительства дуг, а заодно и всю историю человечества за последнюю тысячу лет. Пятое тысячелетие, оно же Тысячелетие Кольца. До этого первые четыре тысячи лет, которые длился каменный ливень, пространство вокруг Земли было так замусорено, что человеческим расам приходилось ютиться в огромных железно-никелеевых телах вроде расщелины. Их траектории, конечно же, совпадали с орбитой Луны, из чего ядра они и образовались то есть в девять раз дальше от Земли, нежели нынешнее обитаемое кольцо. Как и предсказывал Дюбуа Харрис, орбита Луны оказалась наиболее подходящим местом, по сути, единственным, где человечество могло начать жить заново, пока Земля подверглась адской бомбардировке. Однако, если говорить о долгосрочной перспективе, насколько человек мог ее планировать, конечно, целью все равно было возвращение на планету. Со временем каменный ливень – начал сходить на нет. В четвертом тысячелетии этот процесс пошел быстрее. Целые флотилии роботов вырвались из железно железноникелевых крепостей, как стаи летучих мышей из пещеры, и начали чистить околоземные пространства. Брать под контроль скопление обломков, сгребать в кучу отдельные булыжники, а затем переправлять их на устойчивые геосинхронные орбиты. Питались роботы большей частью солнечной энергии, которой явно не хватало, из-за чего их труд растянулся на несколько сотен лет. Первый жилой модуль на геосинхронной орбите построили около тысячи лет назад, на заре пятого тысячелетия. Назвали его «Гринвич», потому что он располагался прямо над нулевым меридианом Старой Земли. Поначалу его окружали лишь отработавшие свое роботы и космический мусор, Когда строительство завершилось, от Гринвича начали отпачковываться новые модули. Вооруженное роботами человечество стало поглощать сырье и ресурсы в обоих направлениях, как пламя, петиль. Гринвич, как и его ближайших соседей, Вольту и Банну Касси на востоке, Атлас и Роланд на западе и еще нескольких в обоих направлениях строили все семь раз, поэтому на схеме Одра их обозначали белым. Гринвич также стал первой из восьми равноудаленных друг от друга точек, запланированных на кольце. Остальные семь, если смотреть против хода вращения Земли, назывались соответственно Рио, Менфис, Питкен, Токамару, Киото, Дакка и Багдад. Постепенно в каждой из этих точек построили по орбиталищу, оснастив его средствами для производства новых. В последующие столетия их жители точно так же поглощали сырье по восточную и западную стороны – строя все новые и новые орбиталище, чтобы обеспечивать жильем растущее население. Разумеется, со временем дуга из орбиталищ, тянувшаяся на запад, скажем, из Гринвича, соприкоснется с другой, которая идет на восток из Рио. Перешейки из неиспользованного материала и отработанного мусора становились все короче и превращались в кладбище, которые могли бы и вовсе исчезнуть, если бы не приносили ощутимую пользу. Поначалу они служили складами стройматериалов, затем буферными зонами между политическими фракциями или своего рода фронтиром, куда могли уйти люди, не нашедшие себе места в тесноте космических модулей. Кладбище, отделявшее Гринвич от Рио, называлось Кабо-Верде. Далее на запад шли Титикака, Гранд-Каньон, Гавайи, Камчатка, Гуанчжоу и Инд замыкали круг Балканы, расположенные между Багдадом и Гринвичем. Некоторые кладбища росли, а Гуанчжоу, который изначально разделяла сегменты айдян и камелитов, в итоге полностью застроили, чтобы людям по обе стороны было где жить. Произнося свое проклятие, Ева Аида во многом оказалась провидицей. Уже в первые несколько поколений после Совета Семьев стало ясно, что разделение на семь раз – навсегда. Они стали такой же неотъемлемой частью портрета человечества, как ногти или селезенка. Официально это разделение нигде зафиксировано не было, но соблюдалось как-то само по себе. риу преимущественно заселили айвинцы, мойринцы стеклись в Мемфис, а феклиты – в соседнюю дугу с центром питкерня Багдад по другую сторону от Гринвича достался динайцам, следующие за ними Дакка, Камелитам, а и Джулиане, дабы подчеркнуть свое непримиримое отчуждение от остальных раз выбрали орбиталища на противоположной стороне – Киото и Токамару, соответственно. Таким образом, кольцо замкнулось. Восточные окраины джулианского сегмента граничили с западными окраинами участков Эклитов, их разделяло внушительное кладбище Гавайи. Малочисленные джулиане не так активно поглощали его ресурсы. Степень расовой чистоты разнилась от орбиталища к орбиталищу. Поскольку Гринвич был совместной стройкой, он так и остался самой многорасовой частью кольца. По бокам него, в Багдаде и Рио, также проживало множество тех, кто не принадлежал, соответственно, к динаицам или айвинцам. Эти три сегмента можно было, в принципе, считать зоной терпимой к представителям всех рас. Обитатели остальных частей кольца, как правило, вели себя более замкнуто, поэтому там расовое разнообразие было невелико. Впрочем, по всему кольцу попадались удивительные гетто, например, 50-тысячный анклав Джулиан в самом сердце участка динайцев. Для учета пробирок, из которых в свое время возникли прародители всех рас, Ева Мойра ввела цветовую индикацию. Никакой системы, просто то, что оказалось под рукой из канцелярских принадлежностей, несколько разноцветных стикеров и фломастеров, так с тех пор и пошло синие потомки Дины, желтый – Камиллы, красный – Аиды, оранжевый – Джулии, голубой – Феклы, фиолетовый – самой Мойры, зеленый – Айви, белый – Ничей. Те же цвета раскрасили точки, из которых состояла схема кольца, например, орбиталище, в котором преобладали динайцы, было синим и так далее. Точки крохотные, их много, поэтому при большом удалении они сливаются в линию, переливающуюся всеми цветами радуги, но общая тенденция все равно вырисовывается. Неизвестно, задумка ли это Мойра или просто так совпало, но цвета из холодной части палитры – синий, зеленый и голубой – она присвоила Евам, с которыми была лично близка, а теплые – красный, желтый и оранжевый – отдала остальным. Если все кольцо размежевать по этой схеме, то, приняв расположение орбиталища Гринвич за 12 часов, Атакамару за шесть можно увидеть от десяти часов западный край кладбища Инд до пяти восточный край кладбища Гавайи тянется дуга холодных цветов, а промежуток между часовой и часовой отметками окрашен в теплые цвета. Самый верхний участок колодца с центром в Гринвиче светится снежно-белым, вроде полярной шапки, а в стороны от него тянутся фиолетовые горы, зеленые холмы и синие моря. Снизу и слева, где в основном проживают камелиты Айдяне и джулиани кольцо будто бы подогревается на огне и излучает красно-рыжее сияние. Этот сегмент на схеме также ограничен двумя красными чертами поперек кольца. Одна из них проходит по восточной оконечности джулианского сегмента в отметке 166 градусов 30 минут западной долготы, где когда-то располагался остров Кирибати в Тихом океане. Вторая проведена точно по отметке 90 градусов восточной долготы через самый центр дуги Камелитов, обиталище Дакка. Эти две черты служат границами, не просто воображаемыми рубежами, а вполне конкретными барьерами, разбивающими кольцо на части, со стенами и пропускными пунктами. Орбиталище теплых цветов внутри этих границ, а именно большая часть сегмента джулиан весь участок Айдян, целиком и ровно половина сегмента камелитов, были для Кэт-2 и ее попутчиков в буквальном смысле другой страной. Взаимоотношения между ней и более обширной дугой холодных цветов, где жили они, можно описать множеством разнообразных способов, но наиболее емким будет война. Увидев, что Кэт-2 оторвала голову от подголовника и тем самым как бы включилась во временное общество пассажиров «Эмки», Феклит повернулся к ней. Он отвел правый локоть в сторону, выпрямил ладонь, отвел большой палец и рубящим движением указал на свой подбородок, затем поднял руку к колбу. томов представился он, хотя Кэт-2 и так знала, как его зовут, по надписи на скафандре. Кэт-2 ответила приветственным жестом, принятым в ее расе. Левой рукой, ладонью к себе, пальцы согнуты. «Кэт Амальтеина-2». Оба посмотрели на Денайца. Минуту назад тот демонстративно отвел глаза в сторону, общепринятый знак «Прошу не беспокоить, отливаю мочесборник». Закончив, он обернулся к остальным и изобразил свое приветствие, тоже левой рукой, но с поворотом ладони, сначала к себе, потом от себя. «Три салясков Подобные жесты уходили корнями во времена становления облачного ковчега и появления на расщелине первого поколения нового человечества, потомков Семьев тогда люди практически не вылезали из скафандров а в шлемы были встроены забрала защищающие от солнечной радиации опущенное забрала отображала свет и приобретала металлический оттенок лица за ним было не разглядеть поднятое забрала напротив открывала лицо поскольку уединение тогда было роскошью поднятые вверх рука означала привет давай общаться а опущенная пока или оставьте меня в покое Насущная необходимость в таких жестах давно отпала, поскольку в современных орбиталищах у человека была возможность уединиться в любой момент. Однако приветственная их суть сохранилась. Билет Томов отдавал приветствие по-военному, правой рукой, как бы говоря «я безоружен и убивать тебя не собираюсь». При наличии гравитации дальше собеседники пожимали друг другу руки. В невесомости это сделать сложнее, поэтому от ритуала отказались. Приветствие левой рукой означало – принадлежность гражданской профессии, поскольку правая рука была обычно занята чем-нибудь полезным. Движение ладонями восходило к культурным особенностям рас, и их изучение было благодатной темой для ученых-антропологов. Впрочем, все признавали, что по таким движениям удобно отличать представителей той или иной расы, особенно с расстояния или в закрытом скафандре. Да, существовали определенные различия в росте, телосложении, позе, манере двигаться, но незначительные, и не видит черт лица или цвета волос легко было ошибиться. Волосы уриса риса медового оттенка, а лицо – веснушчатое, как у большинства динайцев. Пеклит тоже, как и сородичи, был светлокожим. Но если у риса лицо открытое, приветливое и располагающее к общению, то у Беллода одновременно угловатое и обтекаемое, с выдающимися скулами и челюстью. Глаза у него ярко-голубые, почти белые, а коротко стриженные волосы напоминают оптоволокно. Манера держаться вполне соответствовала внешнему виду. Кэт-2 темнокожая, с зелеными глазами и пышными черными волосами, иными словами, почти вылитая Ева Мойра. Таким образом, среди них троих наиболее разительно отличалась Кэт и Беллет. Тем не менее, за пять тысяч лет тесного общения маринцы и фиклиты развили взаимодополняющие качества. Случись что, к 2 и Беллетт инстинктивно встанут, прижавшись спина к спине, а в спокойной обстановке, очень вероятно, тоже прижмутся, но лёжа. Подобный симбиоз разливался и между динаицами и айвийцами, но в данный момент партнёра у Риса Аляского не было, четвёртое кресло как раз уставало».